Алексей схватил томище и стал листать. Как ни странно, в начале 60-х годов прошлого века тут, оказывается, происходило совершенно то же, что в его мире. 61-й — денежная реформа, полет Гагарина, вынос Сталина из Мавзолея. 62-й — Карибский кризис, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха. И дальше, как по писанному — Убийство Кеннеди, театр на Таганке, Булат Акуджава, Война во Вьетнаме. Разница заметилась в 66 году. В богатой иллюстрированной исторической книжке значилось: Союз, первая стыковка на орбите. А они же Рассказывалось, как 24 сентября 1966-го был запущен новый советский космический корабль «Союз-1» с космонавтом Комаровым на борту. А сутками позже — «Союз-2» с Волыновым, Елисеевым и Хруновым. Корабли состыковались, и двое через открытый космос перешли из одного в другой, а потом благополучно вернулись на Землю. Однако Данилов твердо помнил, ничего этого не было. На деле история происходила не так, а гораздо тяжелее и трагичнее. «Союз-1» с Комаровым на борту полетел только в апреле 67-го и, возвращаясь на Землю, разбился. А первую стыковку на орбите советские космонавты выполнили только в 69-м, безнадежно уступая к тому времени американцам гонку за Луну. Алексею сразу вспомнился рассказ старого графа, и он подумал — Комаров не погиб. Здесь, в этом мире, он выжил. А Королёв? Он пролистал в книге шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой, восьмой год. Сообщения о смерти главного конструктора не было. Данилов начал проглядывать том дальше, забегая вперёд, и наткнулся на сообщение от семьдесят пятого года. «Академик». Трижды герой социалистического труда Королёв избран членом политбюро. Он сразу понял, что слишком поторопился и вернулся назад в конец 60-х. Изрядное количество материала в историческом дайджесте Давича оказалось уделено космосу. В настоящей советской истории такого не было. Данилов это хорошо помнил. В шестьдесят шестом на околоземную орбиту слетали ещё три союза, причём одновременно с пятью человеками на борту, а командиром экипажа стал Гагарин. А потом, в шестьдесят седьмом, после успешного старта сверхтяжёлой ракеты Н-1, беспилотный корабль отправился к Луне, облетел её, сфотографировал с близкого расстояния и благополучно вернулся на землю. В декабре 1967-го, в ознаменовании 50-летия революции, естественный спутник Земли впервые облетают люди — советские космонавты Леонов и Гагарин. Они снимают старушку Селену с близкого расстояния, с каких-то 150 километров, а потом возвращаются на Землю и совершают мягкую посадку в Кустанайской области». Весь мир ликует особенно ликует СССР мы опять воткнули фитиль американцам мы первыми облетели луну и на торжественной встрече космонавтов в кремле расчувствовавшийся брежнев вдруг объявляет говоря без предварительного согласования со своими соратниками по политбюро что готов воздать должные почести настоящим творцам этой трудовой победы И рассекретить людей, сделавших возможным столь беспримерный полёт, и представляет собравшимся академика Королёва, а также его соратников по ОКБ-1 и других академиков из совета главных конструкторов: Глушко, Бармина, Пелюгина и так далее. Говорят впоследствии, а особенно после отставки, Брежнев горько сожалел о своём минутном порыве, но поезд уже ушёл. фарш невозможно прокрутить назад. И восторженные толпы москвичей, радующихся новому космическому достижению, приветствуют с мавзолея в морозном декабре 1967-го уже не только Брежнев, Гагарин, Леонов, но и Королёв, который сразу же, наряду с космонавтами, становится в Советском Союзе культовой фигурой. А следующим летом, в 68-м, на сессии Верховного Совета СССР, руководители страны вдруг объявляют, а рассекреченные академики и космонавты горячо поддерживают, что освоение космоса отныне перестает быть закрытой темой. Планы полетов за пределы земной атмосферы делаются достоянием гласности. И тут же заявляется, что, несмотря на то, что американцы запланировали приземление человека на естественном спутнике Земли в 69-м году, мы с ними соревноваться не будем. «Луна», — заявляет Королёв, — «не является приоритетным направлением наших исследований». А Гагарин афористично добавляет, «Видели мы эту Луну вблизи, ничего там интересного нет, одна пыль и дырки от кратеров». Таким образом, в глазах общественного мнения и в США, и в Советском Союзе, и в мире американцы получают чувствительный удар по самолюбию. Они-то ближайшую соседку в обозримом будущем достигнут, но что радости в той победе, если русские сами отказались от борьбы? И сколько б штатники не говорили, что русские просто не уверены в своих силах, что они не летят от того, что не создали надёжную лунную капсулу, всё равно за Советским Союзом сохраняется моральный приоритет. «Вы не хотите лететь на Луну? Тогда чего же вы хотите?» — задают западные корреспонденты порой и с подковыркой вопрос высшему советскому космическому руководству. «Наша цель...» Марс отвечают Королёв и Гагарин и Солнце. Грохот космических битв, видимо, примеривает, замечает про себя Алёша советское руководство с тем, что творится в стране, а также в стане её ближайших союзников соцстран. Во всяком случае, в разделах дайжеста Давича, посвященных концу 60-х, нет ни слова о суде над Синявским и Даниэлем или о вторжении в Чехословакию. Напротив, говорится, что в 68-м году журнал «Новый мир» печатает сразу два романа Солженицына, долго ожидавших публикации, «В круге первым» и «Раковый корпус». А Брежнев в ходе визитов в ЧССР В августе 68-го одобрительно отзывается о проекте чешских и словацких товарищей по строительству социализма с человеческим лицом. При этом в Политбюро нет единства относительно того, как поступить со строптивой союзницей. Но Брежнев говорит... Надо посмотреть, что у них получится. Его поддерживает Косыгин, а ортодоксов Суслова, Пельша и Подгорного отправляют в отставку и вводят в состав высшего органа власти Машерова и Устинова. Американцы приземляются на Луне, как это случилось и в привычном Данилову мире, 21 июля 1969-го, а уже на следующий день – Королёв и Гагарин в прямом эфире объявляют о планах экспедиции вокруг Солнца. Ракета с космонавтами на борту стартует в будущем году, пролетит на расстоянии 100 000 км от Венеры, 200 000 от Меркурия, пройдёт в полумиллионе километров от Солнца и вернётся домой. За отбором и подготовкой космонавтов, а затем запуском тяжёлой ракеты из Байконура и строительством на околоземной орбите сверхтяжелого межпланетного корабля наблюдает, зачастую в прямом эфире, весь Советский Союз и все прогрессивное человечество. Межпланетный корабль строят на орбите одновременно 4-5 космонавтов. Создается цикл телепередач, книг, фильмов под общим названием «Космонавты». Коммунисты летят к звёздам, что вполне соответствует действительности, ведь солнце звезда. Наконец старт, полёт телесианцы прямой связи, приближение к Венере, съёмка её поверхности, затем Меркурия и наконец впечатляющие кадры занимающего полгоризонта солнца. Спустя 9 месяцев экспедиция возвращается, Но ещё по дороге домой становится ясно, что здоровье космонавтов не в порядке. Когда они оказываются на земле, их осматривают врачи и сообщают, что все трое получили фатально большую дозу облучения. Во время полёта герои самовольно отключили датчики телеметрии, чтобы данные о превышении дозы радиации не попали на землю и центр управления. не прервал из-за этого полёт. В течение 3 месяцев после возвращения в госпитале один за другим умирают все трое героев Солнечной эпопеи: Добровольский, Волков, Пацаев. А в действительности трое советских космонавтов Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли при завершении космического полёта на корабле Союз-11. Возвращаясь после экспедиции на первую орбитальную станцию Салют в июне 1971 года, всем троим посмертно присвоено звание героя Советского Союза. Удивительно, думает Данилов, листая книгу, то ли от того, что общественное мнение всерьез оттянуло на дела небесные, то ли потому, что рассекреченные технократы типа Королева, Глушко и Ангеля благополучно влияют на Брежнева, Андропова и прочую Камарилью. Но, как сообщает Давича, в Советском Союзе, хоть и изрядно пощипанной цензурой, выходит архипелаг ГУЛАГ. Соответственно, Нобеля автор не получает и из СССР не высылается. Слегка приглаженные редакторами, печатаются также в Новом мире Аксёновский ожог и Остров Крым. А Твардовского, соответственно, не снимают с должности главреда, и он не умирает, а прекрасным образом продолжает свою деятельность. Издают Долгоиграющие пластинки и сборники стихов Высоцкого не кончает с собой Шпаликов и не пять фильмов за свою жизнь в Союзе, а шестнадцать снимает Тарковский. Однако кризис в Советском Союзе все равно разражается. И происходит это, несмотря на всяческие открытые клапаны для островления пара, а может именно благодаря им, даже раньше, чем случилось в привычной для Алеши жизни. И что ещё удивительнее, толчком для развития кризиса становится именно то, что в течение целого пятнадцатилетия являлось источником духоподъёмных радостей и лекавания, то есть покорение космоса, а ещё точнее, экспедиция на Марс. О планах полета на Марс советские руководители объявляют уже через несколько месяцев после возвращения экспедиции к Солнцу, даже несмотря на ее плачевные итоги. Наоборот, говорится о том, что новый межпланетный корабль будет снабжен мощной защитой, и это позволит космонавтам преодолеть путь на Красную планету без вреда для здоровья. Но у этой экспедиции есть одна особенность — она неизвестна. безвозвратная. Космонавты летят на Марс навсегда. Техники ещё не позволяет создать такую мощную ракету, которая смогла бы стартовать с соседней планеты и вернуться обратно. Поэтому покорители Марса одновременно станут его первопоселенцами. Спустя полгода после них стартует следующая ракета, беспилотная, которая доставит первым жителям соседнего небесного тела машины и механизмы, инструменты, запасы воздуха, воды и пищи. Через полгода последует ещё одна, затем третья, четвёртая, первые колонисты Выстроят тем временем на красной планете подземные поселения, защитятся от разреженной атмосферы, начнут выращивать траву, овощи и фрукты, заведут живность, которая станет нести яйца и давать молоко. Затем последуют новые экспедиции с новыми колонистами, и ещё одна План грандиозный, весь мир его обсуждает. Достижения американцев, посетивших бесплодную Селену, давно померкли в его лучах. И тогда президент Никсон делает сильный ход, предлагает Брежневу, чтобы американцы полетели на Марс совместно с русскими. Брежнев отвечает согласием. На высшем уровне подписывается протокол о начале проекта Эпасом. E Союз Аполлон Марс. В конце 1974-го с Байконура и мыса Кеннеди стартуют первые ракеты. На околоземной орбите начинается сборка первого марсианского корабля. С советской стороны работами с Земли руководят Королёв и Гагарин. Космонавты и астронавты монтируют огромный модуль, названный по-русски «Мир». Тем временем идёт отбор первых межпланетных путешественников. По условиям, жёстко диктуемым максимальным весом корабля, их не может быть более 3. Между СССР и США начинается ожесточённый торг: сколько человек летит с одной стороны, сколько с другой. Наконец, отдавая должное советскому приоритету, и в данном проекте, и в космосе вообще, решают, что отправляются два советских пилота и один американский. И тут власти США делают ещё один сильный ход. Они заявляют, что с их стороны летит женщина. Смешанный состав экспедиции порождает множество разговоров, слухов и анекдотов. И вот наконец наступает июнь. Семьдесят пятого. Все готово к старту. На околоземной орбите смонтирован и заправлен космический корабль «Мир», но топлива на нем хватает лишь для пути в одну сторону. Так как трое межпланетных путешественников на свою родную планету больше никогда не вернутся, решено устроить им грандиозные проводы. В космос героическая троица отправляется с Байконура — поэтому пик прощания на Красной площади в Москве. На трибуне Мавзолея руководители СССР Брежнев, Косыгин, Машеров, Устинов, госсекретарь США Киссинджер, Королёв, Гагарин и другие советские и американские астронавты, а также отважная троица, капитан советских ВВС 27-летний Егор Касатонов, инженер из ОКБ СССР, 1. Сорокалетний Валерий Курасов и двадцатишестилетняя американка-астронавт Анна Ли Фишер. Преддствуя героев под трибуной мавзолея проходит многотысячная демонстрация трудящихся Москвы. Ведётся прямая телетрансляция на СССР, США и многие другие страны мира. Совокупная аудитория телезрителей превышает миллиард человек. И тут происходит нечто, что нарушает размеренный и душещипательный характер торжества. К мавзолею прорывается довольно большая группа людей, по отчётам КГБ, их не менее 300. Новоявленные демонстранты разворачивают плакаты и начинают скандировать лозунги: "Не надо Марса, дайте мяса", а также "Верните нам наши цены и стройте ясли, а не космолёты". Впоследствии выясняется, что выступление организовали столичные диссиденты: Буковский, Подрабиник, Литвинов, Ковалёв. Органы политического сыска подготовку акции проślaпили, и её руководителям удалось навербовать из числа отобранных для разрешённой демонстрации людей своих сторонников. Антисоветское выступление спровоцировано, помимо прочего, тем, что в ходе подготовки к межпланетной экспедиции в СССР впервые за много лет повысились цены на продукты питания. Причём советская пропаганда впрямую связывает это с полётом. Повышение небольшое: хлеб и молоко дорожают на 5-7 копеек, мясо на 20, масло, рыба и курица в среднем на 25. Аналитики и политики в Кремле полагают, что в связи с общим подъемом и атмосферой энтузиазма в стране, связанными с марсианским проектом, мизерный рост цен, если не останется незамеченным, то недовольство не вызовет. Однако они ошибаются, и ретики на Красной площади тому подтверждение, причем пару сотен диссидентов спонтанно поддерживают правоверные демонстранты. У подножия мавзолея собирается толпа в общей сложности, по позднейшим оценкам КГБ, около 3-5 тысяч человек. Они продолжают скандировать лозунги, среди которых спонтанно появляются новые: Брежнев, уходи и даже коммунистов долой. Запланированное шествие прекращается. Руководители КПСС пребывают в растерянности. С одной стороны, совершенно понятно, что несанкционированный митинг необходимо разогнать. Но с другой стороны, идет ли трансляция на весь мир, на трибуне иностранцы, в том числе госсекретарь США?» Наконец, под непрекращающееся скандирование и свист, доносящиеся с площади, руководитель, а также космонавты и астронавты покидают трибуну. Трансляцию прерывают. Сотрудники спецслужб окружают диссидентов, э, но пребывают в нерешительности и никаких силовых действий не совершают. Вокруг представителей мировых СМИ, собравшиеся на проводы экспедиции. Они как подорванные снимают происходящее на фото и телекамеры, на перебой берут интервью, ещё бы. Такое событие, неразрешённое антиправительственное выступление в сердце мирового коммунизма, появляются высокопоставленные представители КГБ в штатском и вступают с синсургентами в переговоры, убеждая их разойтись. Однако оппортунисты стоят на своём, требуя снижения цен, полной отмены цензуры, а также отставки Брежнева. Начинается по остроумному выражению одного из западных журналистов марсианское противостояние. Благодаря присутствию на площади представителей зарубежных СМИ, а выступления недовольных становится широко известны не только по всему миру, но и в СССР. Нехотя сквозь зубы, об этом сообщают советские газеты. На следующий день в Москве собирается комитет в поддержку демонстрантов. Его возглавляют Солженицын и Сахаров. А демонстранты с Красной площади не расходятся, несмотря на то, что спецслужбы полностью перекрывают пути доставки им воды и пищи. В ответ диссиденты скандируют «Умрем, не уйдем! Умрем, не уйдем!» Комитет поддержки открыто призывает к новому выступлению в поддержку противостояльцев. Митинг проходит на Пушкинской площади в Москве, и на него собирается уже около 20 тысяч человек. Аналогичные выступления организуются в Ленинграде, Киеве, Одессе, Минске, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Ереване, в столицах Прибалтийских республик. В последних... К требованиям отмены цензуры, снижения цен и отставки Брежнева добавляются лозунги независимости и отделения от СССР. Впрочем, с митингующими в провинции власти не церемонятся. Демонстрации разгоняются в том числе водомётами и слезоточивым газом. Имеются человеческие жертвы: одна в Ленинграде, две в Тбилиси, три в Вильнюсе. Несмотря на то, что никаких инакореспондентов за пределами Москвы нет, о митингах и гибели людей всё равно становится известно по всей стране и по всему миру. И ещё через 2 дня Комитет поддержки противостояния объявляет всесоюзную забастовку и ещё более широкие выступления в защиту демократии. Лозунг подхватывают во всех без исключения странах социализма. от Болгарии до Чехословакии, а в ГДР к заявлениям об отмене цензуры добавляются ещё требования об объединении Германии. Советские власти в то же время, запершись в Кремле, лихорадочно ищут выходы из создавшейся ситуации. Постепенно они начинают идти на уступки. Для начала разрешают привезти воду и пищу демонстрантам на Красную площадь. Затем объявляют об отмене повышения цен. Наконец ликвидируют всячисткую цензуру на телевидении, радио и в печати. Однако ситуация уже вышла из-под контроля. На очередные выступления по всему СССР выходят миллионы людей. Теперь основные лозунги протестующих отставка Брежнева и прочих старцев из политбюро. В Ставропольском крае и Свердловской области происходят беспрецедентные, невиданные в советской истории случаи. Первые секретари райкома и обкома, соответственно, Михаил Горбачёв и Борис Ельцин, поддерживают восставший народ. На следующий день Леонид Ильич Брежнев объявляет о своей отставке. Вместе с ним добровольно отходят от власти Гришин, Устинов, Соломенцев и Кунаев. В состав Политбюро кооперируют ленинградского лидера Романова, а также стремительно набравших популярность областных лидеров Горбачева и Ельцина, и невиданный случай даже не являющихся на тот момент членами ЦК Сергея Павловича Королева и Юрия Алексеевича Гагарина. Возглавляет Политбюро человек из старого состава, соратник Брежнева, однако сухарь, технократ и... И как считается, реформатор Касыгин. Он же остаётся председателем Совета министров, объявляя при этом о создании правительства национального единства, в которое наряду с коммунистами, представляющими политбюро Машеровым, Горбачёвым, Ельциным, Романовым, поровну входят диссиденты и комитет по их поддержке: Сахаров, Солженицын, Ковалёв, Подрабиник.